Нет, деревня — не стихотворение, которым ты можешь безмятежно наслаждаться, восторгаясь горячей похлебкой на ужин, благорасположением людей, мирным запахом молока в хлеву и праздничным фейерверком на площади. Откуда взяться в тебе празднику, если он не завершил череду каждодневных тягот?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 сживешься с деревенской жизнью, то мало-помалу поймешь, что же такое деревня. И это будет значить, что шаг за шагом ты поднялся на свою гору. Значит, я лепил тебя своими обрядами и обычаями, твоими решениями и обязанностями, неизбежными вспышками гнева и раскаяния, и ты сменил привычное тебе на иное.